наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 9 по путям миграции Голубых китов. День 1 Мы находимся посреди Атлантического океана на исследовательском судне с гордым названием заместитель заведующего кафедрой прикладной нейрофилологии Новосибирского университета доктор наук профессор дыпченко семён Петрович. Со мной наш прославленный соотечественник Конюх Федоров, готовящийся отправиться в очередную экспедицию. Расскажите, пожалуйста, какова цель экспедиции? Цель экспедиции понять, как там в мировом океане у голубых китов с местами обитания. Ах, почему они такие редкие и что надо сделать, чтобы они стали как-то почаще? Ну и подвиг, опять же. Для этого собираюсь пройти по путям эмиграции голубых китов. А, вы имеете в виду миграции? А я как сказал? Эмиграции. Прости, а ты как сказал? Миграции. Ага, извини, а не помнишь, как я сказал? Эмиграции. А ты сказал? Миграции Так, а в чём тут разница? В одной букве, что ли, а? Так, корреспондент, что ты мне голову морочишь, а? Короче, куда они, туда и я Чтобы понять, чего они ходят по морям, тудою-сюдою Чего им на месте не сидится, иммигранты второй волны А может, они какой-нибудь буквой ходят? Буквой? Да, вот кони, буквой Г А, я один раз лягушку наблюдал, так она вообще буквой «Ж» ходила. То ли у нее так по природе заложено, то ли меня дразнила жаба. В общем, корреспондент некогда мне пошел смотреть карту этой их... Э, э, как ее? Миграции. Ну, так я же так и сказал. Нет, вы сказали иммиграции, но... А должен был? Миграции. и А чего не сказал, как должен был? Не знаю. Так. А по-моему, иммиграции подходящие. Больше иммиграции. А у кита же, у него все большое Так что, корреспондент, скорее всего, ты не прав А я пойду, извини Мы же в эфире, куда же вы... Ты понимаешь, я тут хотел понять китай изнутри угу. Пытался питаться планктоном Подождите, пытались пытаться? То есть, иными словами, пробовали пробовать? Сырые водоросли жрал ага. Эксперимент такой на себе поставил О, а теперь пойду, а то чувствую, эксперимент к концу подходит Ой-ой-ой, извини, ух ты Ой -ой -ой. наше радио продолжит О. следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра